В исторической научной литературе распространена точка зрения, согласно которой решающая битва, положившая конец паркской гражданской войне, развернулась между двумя горстками изнуренных бойцов, сошедшихся одним туманным утром посреди болотной топи. Однако, даже несмотря на то, что одна сторона сочла себя победительницей, в действительности сражение закончилось с результатом 1000 в пользу воронья. Впрочем, таков исход большинства сражений. В одном и младшие и старшие достабли были едины. Если б они всем управляли, то никогда бы не допустили столь мелкой и невразумительной войны. То, что народу позволили пройти поворотную точку своей истории таким несуразным способом, то есть без участия легионов людей, верблюдов, рвов редутов, осадных машин, лошадей и знамен, было, по их мнению, настоящим преступлением. «И там в тумане тоже не спите!» крикнул бригадир. «Больше света дайте!» Заслоняя ладонью глаза от лучей палящего солнца, бригадир окинул взглядом предполагаемое поле битвы. По периметру поля были расставлены одиннадцать рукоятров, каждый со своим узким фронтом обзора. Один за другим рукояторы поднимали большие пальцы. Бригадир похлопал ладонью по стоящему перед ним ящику для картинок. «Ну как, готовы?» В ответ раздалась визгливая вакханалия. «Вот и умницы!» — сказал он. «Сделайте все как надо, а я позабочусь, чтобы на десерт вам выдали по лишней ящерице!» Одной рукой схватившись за рукоятку, другой бригадир поднес к лицу мегафон. «Если все готово, мы можем начинать, господин Доставль!» — гаркнул он. СРБН кивнул и уже хотел было отдать отмашку, как вдруг, взмыв мгновением раньше, рука Соло ухватила дядю за локоть. Племянник внимательно вглядывался в стройные ряды конницы. «Одну минутку», — сказал он бесстрастно, после чего сложил ладони рупором и прокричал, что было мочи. «Эй, ты там! Пятнадцатый рыцарь слева! Ну да, ты, ты! Сделай одолжение! Разверни знамя! а Вот так, спасибо! А теперь отдай его, пожалуйста, госпоже Космопелит, и попроси себе новое! Спасибо!» Сол развернулся к дяде, надменно подняв брови. «Это! Это! Это же древняя геральдическая марка!» Быстро нашелся Достабль. «Скрещенные ребрышки на фоне салата латука?» Сведомился Сол. «Знаешь, по части питания эти древние рыцари были страшными привередами!» И девиз у них был хороший. «Реберный дом. Древний рыцарский род. Не тяни туда, что попало!» Интересно, если бы у нас был звук, какой боевой клич выкликивали бы рыцари из этого рода во время сражения? «Ты же моя плоть и кровь!» — горстно взвал Дастабль. «Как ты можешь так со мной разговаривать?» «Именно потому, что я твоя плоть и кровь!» — усмехнулся Сол. Достабль немного успокоился. «Вообще-то, если взглянуть на вещи под таким углом, все выглядит не настолько плохо».